«Душой Волгу дам!» «И п о й т и вместе с мистером б и е р б р у к о м Ему т о что туда приспичило, будь о н неладно!» «Оставайся!» Посоветовал Стасик, прикинув, что слишком пылко н а с т р о е н н а филитон Батчего д о б р о вспугнет козла, помешает добыть картину. «Оставайся, а я там все разведаю и буду ждать в гостинице. Будь здоров! Пока!» И побежал на посадку. «Да, товарищи, большому кораблю большое плавание!» Пятый раз сообщил с трибуна Астожьев, как бы провожая Стасика в дорогу, и в это время в толпе показались потомственный дебошир Тихоня и совершенно синий от наколок баклажан. За ними, смущенно, с чувством невыполненного долга, пробирался руководитель, лопнувший загородной экскурсии. На его честном, обескураженном лице светился багровый знак, похожий на отпечаток копыта. Общественность заволновалась. Скульптор-монументалист прикрыл на всякий случай телом свой чертежный футляр, а незнакомый с местными обычами Бивербрук усиленно закрутил головой, отыскивая причину. Тогда Егор Петрович быстро поднялся к микрофону, оттеснил вздымающего руки к туче м о с т о ж ь ю и сказал «На этом праздничное торжество разрешите считать закрытым». Музыканты в засос припали к мунштукам и сдрубили в путь, в путь, в путь. Тихонию баклажана прикрыли транспарантом больше грузов по течению. Почетные гости и сопровождающие повалили к причалу. Пока гости табунили на палубе и задавали нелепые сухопутные вопросы, в салоне накрывали банкетный стол. Тяжело обрецали тарелки дулевского фарфора. слышался рассыпчатый звон ножей. Официанты из прибрежного Дуная белками прыгали между с т о л ь е в В центре с т о л а на самом видном месте, в ы с и л с я метровый деревянный макет, к и т ь Нептуна, сжимавший этой з у б и ц ы Это был как бы символ маршрута трех морей, выполненный весьма искусно. Когда утоленное любопытство сменилось чувством голода, гостей пригласили откушать. «Друзья», — сказал воятель-монументалист, поднявшись, — «товарищи руководители, строители, речники и другие передовики производства, позвольте мне, уроженцу здешних некогда скудных окраин, от души поздравить вас с большой победой». й с о в е р ш ё н настоящий трудовой п о д и к Не надо бояться слов, товарищи. Совершено». Нечто историческое, незабываемое. Радуясь вместе с вами, я не могу остаться в стороне. Считаю своим долгом увековечить ваш подвиг монументом. Пусть он будет таким же великим и грандиозным. «Ура — Ура! — закричал представитель Крыма Астожьев, форсируя аплодисмент. Егор Петрович похолодел. От монумента первопечатник отказались семь городов, а восьмой Белужинск не устоял. И, сделавшись Ивана ф е д о р о в с к о м о к а з а л с я на страшной мели. Осипун переждал «Ура» и продолжал «Слава нашей науке! Я вижу перед собою великое, пусть и память о том будет столь же великой!» С этими словами он откупорил затянутый патефонной кожей тубус, и развернул Ватман напоказ. Замысел воятеля был действительно грандиозен. Бородатый ученый в глухом пиджаке сидел на якоре, ухватившись за голову, как Иван Грозный, за голову сына. Взор его упирался в неведомое. Улыбчивый бутуз протягивал ему на толстых ручках кораблик, пионерка — кролика, а группа селян — сноб грузных початков. Всего... Композиции насчитывало двадцать шесть фигур разного пола и возраста. К проекту в качестве объяснения прилагались чуть пожелтевший на сгибах хвалебный отзыв полковника Егупова и газета с подчеркнутым карандашом словами «Классик жизнеутверждений». Все это Агап Павлович попросил передать через стол Егору Петровичу и главному конструктору судоверфи Суздальцеву. Егор Петрович отодвинул от себя тарелку и беззащитно оглянулся по с т о р о н а м Однако помощи ниоткуда не последовало. — Товарищи, что ж вы, не участвуете? — потерялся Егор Петрович. — Вот хотя бы вы, товарищ корреспондент, как вам? — Да, — сказал Бурчалкин, с о з е р ц а я с о б р а н н у ю на в а т м а н и толпу. — Народу как на демонстрации. — Без народа нет связи с жизнью, — сверкнул глазами Ага Палыч. — И наука тоже питается жизнью. Вам, газетчику, пора бы это уяснить. — А, по-моему, молодой человек где-то прав, — вступил за газетчика Суздальцев. — Композиция слишком громоздка и парадна. — Может, вам не нравится жизнеутверждение? — хрипло произнес Ага Палч и вдоволь прокашлялся. Но Суздальцев не испугался. — Утверждать можно по-разному, — сказал он. — и нас больше устраивает иной проект. — Чей же это есть не секрет? — не поверил Сипун. — Скульптора Потанина, если вам интересно. Ага п а л и ч так п р о ж г л о Потанин! — вскрикнул он, как оплеснутый кипятком. — Этого, этого затворника от искусства, этого мифолога, п р е д с т а в л я е ш ь что нам подсунул. Удосужились, н е ч е г сказать. «Ну, зачем такие резкие выражения?» — проговорил Суздальцев. «Вот, пожалуйста, макет перед вами», — и показал на середину стола, г р и с т о л трезубец. «Так...»